Глава шестая. «Элита?» «Нет, просто очень большой рубер», — присмотревшись, сказал жнец. «Я бы поспорил. Гра между ними тонкая, а этот с виду очень много кушал, тонны полторы не меньше». Рекс залег с пулеметом в ближайшую яму. Диана плюхнулась рядом, готовя СВД. Лук она положила ближе к себе на случай, если бой перейдет на ближнюю дистанцию. «Жнец Титан, отходите на вторую линию обороны!» Остальным говорить ничего не надо. Они сами заняли позиции с фланга Фрекса. «Йорика я послала обогнуть стаю с правого фланга и ударить по моей команде». Горец и Лилит уже лежали в траве рядом с Дианой, прикрывая ее из автоматов. Горец деловито разложил перед собой гранаты. Лилит снаряжала запасные обоймы. Мы с Немезидой и Черепом устроились справа от Рекса, готовясь к стычке. Зараженные заметили нас намного раньше. Странно, что мне не сообщил об этом Йорик. Мы же среагировали только на движение по сухим веткам, которые захрустели под их лапами. Свита перекормленного Рубера, или Элиты... Состояла из двух топтунов и нескольких бегунов. Для нас это было более чем достаточно с нашим оружием. Первым из леса вышел медведь. Он, конечно, сильно видоизменился. Мохнатые ушки у мишки исчезли. Сейчас их заменили два роговых нароста. Форма головы после всех метаморфоз стала треугольной, но сохранила медвежьи черты лица если так можно выразиться. Лицо — то еще. Влажный пятачок носа заменил короткий хитиновый хобот, больше похожий на патрубок противогаза. Пасть осталась, но зубы... Кошмарные, причем в три ряда. Клыки длиной с руку взрослого мужчины. Чем-то он походил на балу из моей прежней стаи. Только тот постоянно ходил на четырех лапах, а этот спокойно расхаживал на двух. Глаза монстра прятались глубоко в складках лицевой брони и злобно посматривали на мой отряд. Сама голова, сплошь покрытая ороговевшей кожей, размерами превышала обычную раза в три и переходила в крупное, перевитое мускулами тело, полностью отпокрытое броней в форме сот. Лапы, когтями которых можно было проткнуть насквозь быка, Рубер выставил вперед. Ноги с мой торс оставляли на мягкой земле глубокие отпечатки. Вот эту тварь нам предстояло завалить из автомата. У меня вырвался нервный смешок. Возможно, граната и заставит его почесаться, но никак не пуля. Жнец был прав, это Рубер, судя по его движениям. Монстр передвигался с трудом, силы элиты у него еще не было, а вот брони нес на себе как танк. От этого он становился неуклюжим и малоподвижным. На этом можно было сыграть. Рекс решил подпустить его ближе, а пока отстрелять пехоту. Весело защелкало СВД, в считанные секунды отправив двух бегунов на корм. Стая тут же поменяла тактику, спрятавшись в высокой траве. Пользуясь прикрытием, они быстро стали охватывать нас, беря в клещи. Теперь уже мы оказались под угрозой окружения. Рубер же пер вперед, как танк, рассчитывая проломить нашу оборону, уповая на свою броню. Диана встала, ища цель, но в прицеле только колыхалась трава и больше ничего. Тогда она выстрелила по Руберу, но, как я ожидала, пуля из СВД его не пробила и, чиркнув по лицевой пластине, срекошетила в сторону. «Диана, подожди траву!» — крикнула я ей. Судя по шевелению, Свита подобралась уже совсем близко. Она кивнула, наложила на тетиву сразу три стрелы, взяв небольшой угол и в четверть силы выстрелила метров на двадцать. Разлетевшись веером, стрелы воткнулись в землю метрах в десяти друг от друга. Сухая трава мигом вспыхнула, вызвав стену огня. Я надеялась, что он задержит свиту, и они обнаружат себя. Так и произошло. Нам, ко всему прочему, сильно повезло. Ветер дул нам в спины и гнал огонь прямо на зараженных. В отличие от Йорика, пламя испугало свиту, чего не скажешь о самом Рубере, который по-прежнему пер как бронепоезд. Топтуны поднялись и бросились назад. К ним тут же присоединились бегуны. Это я их так классифицирую по старинке, но в кластерах блуждающего сектора зараженные были сильнее на порядок, и грань между Рубером или Элитой и остальными оказалась крайне размытой. Первые бегуны на свалке в нашем прошлом кластере уделали бы Рубера, не задумываясь. Но огонь на них действовал так же. Они побежали прямо в лапы к Юрику. Рубер же обиженно заревел на убегавшую стаю и зашел в пламя, нисколько не испугавшись его. Мы перенесли всю имеющуюся у нас мощь на него. Горец выстрелил из подствольника гранатой, которая по широкой дуге упала точно между его ног и взорвалась, взметнув кубометр земли. Медведь даже не поморщился, а только смахнул лапой, налипшую на морде грязь, заревел и ускорил шаг. Пулемет его только разозлил, попав в сочленение броневых плит про автоматы и говорить нечего. Рубер выпрямился во весь свой четырехметровый рост и страшно зарычал, готовясь к рывку. Затем встал на четыре лапы и, на удивление ловко прыгнув вперед, набирая скорость, побежал к нам. До Рекса с его пулеметом оставалось уже метров пятьдесят, когда за ним встала Диана с луком. На тетиве лежали две стрелы с черными наконечниками. С силой оттянув полимерную нить, она послала навстречу олимпийскому мишке смерть, заключенную в двух флаконах черного цвета. Достигли они его одна за другой. Как у нее так получилось, спрошу потом. А сейчас я наслаждалась необычным зрелищем. Первый наконечник взорвался при соприкосновении с сегментированным хоботком, оторвав его начисто. А заодно и половину пасти. Второй почти полностью испарил Руберу голову, оставив только еле выступающий из плеч фрагмент позвоночника и разорванный споровый мешок. Все остальное тело по инерции пролетело еще несколько метров и застыло аккурат в трех шагах от окаменевшего Рекса. Свита, бросившая своего вожака, попала под ножи Йорика, зашедшего им в тыл. Но он успел убить только одного топтуна. Остальные скрылись в густом лесу. «Все-таки это рубер. Жемчуга в нем нет», — сказала подошедшая Немезида. «Горох из параны. Неплохой янтарь. Лайтспек из него не выйдет, но все же». «Определенно здесь более злобные твари, чем были у нас», — пробормотал Титан. «Это в прошлом, Меркурий. Мне было не по себе». Я не смогла даже хоть как-то подобраться к Руберу. Они были не только на порядок сильнее, но и ментально устойчивее. Когда он разогнался, я несколько раз пыталась его остановить, но этот сучонок даже бровью не повел. Обычно я четко видел их маленький заплесневелый мозг, в котором роились только самые низменные желания. Сейчас же он был закрыт для меня полупрозрачной завесой, Не сказать, что неприступный, но... Если честно, у меня не хватило сил взять его под свой контроль. Методика была та же самая, а вот селенок мало. Я не стала заявлять об этом во всеуслышание, но все и так догадались сами. «С чем же с ними воевать?» — задал интересующий всех вопрос череп. «Пока только лук Дианки показал себя. Все остальное ему похрену» с сожалением, сказала Немезида. «Надо было его гранатометом порадовать», — предложил Титан. «Да я не думал, что он подствольник переживет», — развел руками Рекс. А потом он уже разлетелся от стрел. «Жнец, а что нас ждет в болоте?» — спросила я. «Если здесь такие зверюги бегают, то кто там?» «Мы их уже видели. Как только вылезли из-под земли, нас встретил чужой, помните?» «Они, что ли?» «Ох, бля!» «Я не хотел вас расстраивать сразу, но это был один из солдат. А вот в болоте сидит их мамаша». «Как пчелы, что ли? Матка в болоте, а эти ей нектар носят?» — спросила Лилит. «Очень похоже на то». «Обойти ее можно?» «Нет». «И убивать ее придется тем, что есть», — улыбнулся наш поводырь. «Все, хотел тебя спросить, жнец». — вмешался Горец. — Если бы мы попали туда, куда ты изначально планировал, что ждало бы нас там? — Там проще. Есть города по типу Вавилона, где можно разжиться всем необходимым. Зараженные, конечно, сильные, как и здесь, но справиться с ними легче. Там нет таких ограничений, поэтому попадаются нолды со своей техникой. Правда, они боятся закрытых кластеров. Для них там опасно. — Они не чувствуют себя в них так вольготно, как в нашем, прошлом кластере. Не строят базы, потому что их там в миг самих разберут на запчасти. Летать им там тоже нельзя, как и здесь, но хотя бы работает техника. В нашем же секторе самое мощное, что может завестись, так это дизель-генератор или маломощный бензиновый двигатель. С их точки зрения маломощный. Дальше есть база у атомитов. Там стоят две БМП но это предел того, что здесь работает. Ничего себе. Если мембрана отправят выше по уровню, то не исключено, что с монстрами придется сражаться копьями и мечами. Я только один раз встречал человека оттуда. Как вы понимаете, мой кристалл работает на двух уровнях — на этом и вашем прошлом. Так вот, тот парень жил этажом выше. Да, вы правы, там уже ничего не работает, чем привыкла пользоваться цивилизация Нолдов, да и наша тоже. Мощности вырабатываемого электричества хватает только, чтобы разогреть еду, не больше. Двигатели не работают, не во всех местах происходит даже возгорание пороха. Как же тогда там живут люди? Мы с ним долго говорили, он рассказал много страшных вещей. Людей там мало но зараженные их атакуют только если соберутся в большую стаю. — Чем же они таким страшным отбиваются от зомбаков? — спросила Немезида. — Голыми руками. Они там все терминаторы по-нашему. Полубоги для нас. Кластер настолько развивает им дар, что элита лишний раз подумает, чтобы связаться с ними. «Фига — Фигася! — присвистнул Рекс. — Ага. — Знаешь, что самое интересное? — Там все становятся зараженными. То есть грибок проникает везде, и нолды не появляются. Вообще. Их там нет. — Так это же здорово! — воскликнула Диана. — Не скажи! — продолжил жнец. — Есть одно «но». — Ну вот, никак ты не можешь. — Обязательно надо обосраться! — с горечью сказал горец. — Я-то при чем? возмутился жнец. — Условия такие. Там все иммунные, кто прожил больше трех лет в кластере, превращаются в зараженных. — Вот это плохо, очень, — сказала я. — Что делать? — Идти вперед. У них тоже есть мембрана. И если здесь она, допустим, выбросит в их кластер, то у тебя все равно будет возможность вернуться домой, уже оттуда. И так далее. Надежда умирает последней. — Уже умерла, — сказал череп. — Далеко еще до болота. Поинтересовалась я ужница. Пришли уже. За поворотом лес резко пойдет вверх, и дорогу с правой стороны отрежет скальная гряда. А болото уже с километр тянется. Так там же поле. Видишь, вон трава растет. Здесь немного другое болото. Под водой трясина. Где же тогда сидит матка чужих? Увидите. Несколько островов соединены между собой ходами. Там они и нарыли себе гнезд. — Йорик, давай вперед! — послала я на разведку своего сыночка. Тот мгновенно растворился в наступающих сумерках. Как неудачно подошли мы к болоту. Через час-полтора станет совсем темно. Не теряя времени, стали готовиться к прорыву, разложив прямо на дороге все, что у нас было. У Дианы остались три разрывных стрелы. Одна с газом штук пять зажигательных и замораживающих. Все проверяли свои шлемы. Была велика вероятность того, что придется дышать собственным воздухом. Жнец предупредил о возможных выбросах из болота. Рекс отдал мухе черепу и горцу, а последнюю, третью, оставил себе. Диана попробовала взобраться на каменный утес и оборудовать там позицию снайпера, но из этого ничего не вышло. Весь лес просто кишел аномалиями, как будто они здесь специально паслись. Через каждые десять-пятнадцать метров стояли столбы. Кое-где булькали кляксы. Только что позади них вылез крот, выбросив вверх струю огня. Не хватало только утюга. Сейчас я наблюдала за обстановкой глазами Юрика, который крался между болот и отвесной скалой перебегая от камня к камню. Место там и правда было очень узкое. Можно, конечно, укрыться между валунов, упавших сверху, но тогда велика вероятность оказаться прижатым к скале, без возможности отступления. Меня такой вариант не устраивал. Надо будет вытягивать чужих сюда. Я приказала юрику подойти к болоту и увидела его глазами вдали группу небольших островов. Прямо... Гримпинская трясина какая-то. Не хватает только собаки Баскервилей. Хотя это у нас будет королева Баскервилей. Как их же оттуда выманить? Идти вперед нельзя, они только этого и ждут. Стоп! Стрелы с газом! Поджечь там все равно нечего, острова были почти лысые, изредка облепленные чахлой травой. А вот газ может им не понравиться». Отдав команду Юрику спрятаться за камнями, я повернулась к Диане. «Как далеко ты сможешь выстрелить? Прицельно? Нет, просто надо подальше закинуть газ. Метров триста, вероятно. Я не пробовала, мне стрелы жалко», — ответила Диана. За поворотом открывается вид на болото. Вдалеке видны островки суши. Надо выманить оттуда зараженных. Нам выгодно там вступить в бой. Поняла, Марго, сейчас сделаем. Она подхватила лук с колчаном и быстрой, упругой походкой направилась к скалистому выступу, который закрывал от нас панораму болот. Следом за ней с пулеметом пошел Рекс. Диана не стала выходить из-за выступа, а выставила за угол телескопическую палочку с зеркалом на конце. Оглядевшись, пригнулась и исчезла. Теперь я наблюдала за ней через Йорика. Диана далеко не пошла, только до первого большого валуна. Укрывшись за ним, распаковала лук и вытащила стрелу с зеленым наконечником. Наложив стрелу на тетиву, с силой оттянула ее специальным крючком и отпустила. Газовая стрелка вылетела под углом 45 градусов и легко преодолела расстояние до второго от берега острова. Воткнувшись в землю, Наконечник сработал с характерным хлопком, и островок окутало зеленое облако, которое начало быстро распространяться на соседние. Несколько минут ничего не происходило, а потом из облака вынеслись два чужих солдата, знакомые нам по недавней встрече в бункере. Диана юркнула назад, за ней Рекс. Все остальные уже были на позициях. Подпускать их близко, как в первый раз, никто не захотел. Первый получил очередь из пулемета Рекса. Удачно попавшая пуля заставила его захромать, и он заметно сбавил ход, ковыляя к нам, угрожающе размахивая своими граблями и щелкая маленькой пастью. Второй избежал участи быть подстреленным и быстрым рывком сократил расстояние до пятидесяти метров. Мы дружно встретили его из всех стволов. Какая же у них броня! В его хитиновом панцире вязло большинство пуль, не пробивая эту скотину. Наверное, только одной из сотни удавалось найти дырку в местах сочленения брони. Не дойдя метров двадцати, он все же упал, нервно дергая хвостом, не в силах ползти дальше. Каждый истратил на эту сволочь почти по две обоймы. И чтобы ему было совсем хорошо, горец метнул в него гранату, удачно попавшую около головы. Последовал взрыв, подкинув солдата над землей. И он окончательно затих. Второго хромого взял на себя Йорик. Он коварно напал на него сзади, зарядив ему хорошую плюху по макушке. Помня, что ножи монстра не берут, элитник избивал его кулаками. После третьей серии. У солдата лопнул череп. Но он тоже ухитрился задеть его своей лапой, глубоко порезав спину, чего юрик в бою не заметил. Истекая кровью, он подбежал ко мне. Медикаментов нам взять было неоткуда. Но я, стянув его толстую кожу на спине, приложила к порезу свернутую в четверо марлю. Кровь остановилась. Раньше бы он за минуту зарастил себе куда более серьезную рану. Но условия этого сектора не позволяли подобную скоростную регенерацию. Титан, оставшийся наблюдателем, крикнул, что видит шевеление на болоте, и уже через минуту стоял рядом со мной. Марго! Там такая дура вылезла. Это же в три ростом, сюда идет. Не успел он поделиться своими страхами, как из-за поворота показалось нечто. Какой-то злой гений полностью скопировал королеву из одноименного фильма про чужих. Она обладала шикарной короной и огромной пастью, в которой с легкостью мог уместиться солдат. Короткая мощная шея покоилась на паучьем теле. Лап было шесть, 7 метров по пять, оканчивающиеся ужасными лезвиями. При каждом ее шаге стонала земля. Это чудовище. Вышла из-за скалистого выступа и увидела нас, а также два растерзанных трупа своих солдат. Подняла свою кошмарную морду в небо и издала зловещий рык, а может и вой. Короче, она рассердилась, причем конкретно. Рекс не стал с ней миндальничать и разрядил ей в морду свою муху. Нельзя сказать, что тварь не почувствовала. Нет, она поняла, что мы пытались ее убить и даже чихнула от неожиданности. Поведя головой, видимо, слегка контуженная, попыталась разглядеть своего обидчика и остановила свой взор на горце. Сделав два гигантских шага, занесла над ним одну из своих лап со стрейшим когтем на конце. Для нас остановилось время. Горцу некуда было деваться. «Опусти, паучиха, свою лапу сейчас», и она проткнет нашего бессмертного друга. Как в замедленной съемке, лапа пошла вниз, а Горец в отчаянии поднял руки. Я уже мысленно попрощалась с ним, когда лапа чужой отлетела назад, наткнувшись на невидимую преграду телекинетика. Удивилась не только я, но и сама королева. Горец же не стал ждать и разрядил свой гранатомет ей впасть с трех метров. Паучиха отлетела назад. Теперь граната смогла показать себя и разворотила ей полморды. Она завизжала так, что у нас чуть не лопнули перепонки. Следующим выстрелил череп, попав в самое мягкое место в подбрюшье. Граната прошла между хитиновых пластин и с гулким звуком разорвалась внутри монстра. Чужая королева удивилась и посмотрела вниз на свой живот из которого вылезали кишки. Зажав дыру двумя лапами, она попыталась достать черепа, но тот был готов к такому и отскочил назад. Мы начали стрелять ей в живот все и сразу. Найдя слабое место у паука, мы рвали его очередями. Лилит катнула гранату, горец добавил из подствольника. Рекс уже менял второй диск у Дегтярева, монстр не нападал. По-моему, она думала, как бы побыстрее свалить, пока и правда не убили. Картину разгрома закончила Диана, выпустив три последние разрывные стрелы почти в упор. Они чавкнули, одновременно скрывшись в огромном животе, а через секунду взорвались, буквально разорвав паучиху. С жалобным стоном она пошатнулась и завалилась на бок, обдав нас своими вонючими внутренностями. Я автоматически смахнула с лица какую-то слизь и посмотрела на остальных, застывших в таких же соплях. Не выдержав, я нервно рассмеялась. — Мой дар на них никак не действует, — сказала я с сожалением. — А мы сейчас его прокачаем. Это же Рубер-Жнец? — спросила Немезида-поводыря. — Паучок-то? — Точно нет. — Немезида? — В мгновение ока оказалась на спине застывшей королевы и через три минуты выпотрошила ей споровый мешок. Затем она тщательно обыскала двух солдат. Может быть, для королевы они и были солдаты, но для нас это элита, которая таскала у себя под затылком вкусные жемчужины. «Марго, это для тебя». Она держала на раскрытой ладони жемчужину. Довольно крупную, почти сантиметр в диаметре перламутровую. В пакете у нее лежали еще четыре черных и две красные. Хороший улов, кстати. Солдатики не такие уж и страшные, если знать, как их добывать. Это первый расплющил нас по незнанию. Ты видела, как Йорик отделал сейчас служивого? Любо дорого, особенно оперкот в конце. Башка хрясь! На три части. Можно было бы пофармить их немного. Чего скажешь? Нет времени. Как я понимаю, все принимали недавно. Все. Про запас. Она тряхнула пакет с жемчугом. Но это из королевы, для тебя. У тебя самый четкий дар. За этот дар могут повесить, за... У нас их нет. И вообще, у тебя вон какой защитник есть. Она помахала Йорику, который держал в руках отломанный грудной доспех солдата, примеривая его к себе. Умнеет не по годам. — Может, дать ему одну черненькую? — спросил я всех. — Йорик, иди к сюда. Дядя Рекс даст тебе конфетку. Йорик бросил сегмент брони, выдранный из солдата вместе с мясом, и мгновенно оказался около нас. — Вот никак не могу привыкнуть, как он телепортируется! — признался Титан. — Как тогда Марго в первый раз увидел, так и не могу. — Через «не могу». Вперед, шагом марш! —